Глава 30. Влад. С речки возвращаемся все мокрые, но довольные. И если бы не появление Аськи, сорвались бы. Оба были на грани, и я и Варя, щечки которой до сих пор и румяны, несмотря на гусиную кожу и синие от воды губы, замёрзла. Ёжится и обнимает себя за плечи. А вот у меня кровь внутри кипит, и руки сами то и дело тянутся к девушке, что идёт чуть впереди, с длинных мокрых волос. Капает вода невольно напоминая мне о том, что чуть не произошло буквально 10 минут назад. Тепло её податливого тела и мягкость кожи до сих пор ощущаю на своих руках. Но Варя молчит и кроме языка, что показала, когда я решился пошутить, больше ничем не выдаёт произошедшего. А когда подходим к дому бабы Шуры, на мгновение сбивается с шага и чуть не запинается, хватаясь за мою руку. Реакция мгновенна подхватываю её и тут же притягиваю к себе. Какая она маленькая, чуть выше моего плеча, запрокидывает голову назад, чтобы посмотреть на меня, а я не могу отвести глаз от её личика. Верпышных ресниц обрамляет удивительного зелёного цвета глаза, румяные щёчки, точёные исколы, губы. Боже, я никогда не думал, что можно так хотеть губы чуть пухлые, слегка приоткрытые, будто ждут, когда их коснутся. Ощущаю её сбившееся дыхание, у самого пульс зашкаливает. «Варь!» — шепчу одними губами, ближе притягивая к себе. Это сумасшествие какое-то. Я не понимаю, что со мной происходит, когда ты так близко. Уже готов поцеловать её, но до слуха доносится автомобильный сигнал. Вы ждёте гостей? Девушка нервно выдыхает и отступает на шаг. Но берёт меня за руку и переплетает наши пальцы, и этот незначительный жест невероятным теплом растекается внутри. Нет, гостей не ждём. Пойдём посмотрим, кто там. Дарит нежную улыбку и тянет за собой. А у калитки, рядом с моим ровером, стоит уже знакомая мне машина, а именно та, в которую Варя отказывалась садиться. Женишок, пожаловал. День обещает быть весёлым, настрожённо говорю я, когда из дорогого авто вылезает парень с букетом цветов. По всем правилам, пожаловал, с веником, мажор. Влад останавливается авария и заглядывает в мои глаза. Обещай, что будешь вести себя хорошо, полушепотом спрашивает она. Вот этого обещать я не могу, прости. Целую в висок, вдыхая уже такой любимый запах волос. Пойдём встречать гостя. Мы появляемся вдвоём, и я вижу, как парень застывает в недоумении. Денис, что ты тут делаешь? спокойно спрашивает Варя, сжимая мою руку. Я здесь, детка, поддержу тебя, так и хочется сказать ей, чтобы она не волновалась. Решил навестить свою невесту, оказываюсь третьим. Даже как-то неприлично, Варя, открывает калитку и входят на территорию. Вот, собственно, всё, как полагается протягивает ей веник. Но девушка чуть отступает, явно показывая, что ей не нужны эти цветы. Ты зря приехал, я тебе всё сказала ранее. Я чувствую её волнение. Уезжай. Никогда бы не подумал, что так можно чувствовать человека. Словно на одну частоту настроены, но мне кажется, я улавливаю каждую мельчайшую деталь её настроения. Тебе ясно дали понять, что не рады видеть Можешь развернуться, сесть обратно в свою тачку и уехать. Мы сделаем вид, что тебя не видели, подаю голос я. И этот напыщенный индюк сверлит своим высокомерным взглядом: "Знакомые люди. Каким ветром занесло сюда авиацию? Аэродром запасной нашёл или навигация сбилась?" фыркает сопляк. "Придержи язык за зубами, пока они у тебя есть", делаю шаг в сторону нежеланного гостя, но девушка тут же отдёргивает меня за руку придерживая А кто это тут у нас? Вовремя появляется Баба Шура, разряжая до предела накалившуюся обстановку. Вы кто такой, молодой человек? упирает руки в бока и пристально разглядывает мажора. Я жених Вари, Денис, тут же представляется он и подходит к женщине, протягивая цветы. Это вам. Жених Бабушка переводит взгляд на меня и внучку, в глазах застыло удивление и немой вопрос. "Ну, проходи, коли приехал", принимает букет и заходит в дом. "Ба!", восклицает Варя, но парень лишь усмехается в ответ и следует за хозяйкой в дом. Кто бы знал, как в этот момент внутри всё перевернулось, когда я понял, что эта история с замужеством вполне себе реальная и Этот мажорчик может увести мою Варю у меня из-под носа. Извини, шепчет девушка, виновато заглядывая мне в глаза. Я не знала, что он сюда заявится, морщит свой аккуратный носик. Всё нормально. Не дали мы тебе спокойно отдохнуть в эти выходные, пытаясь пошутить, но Варя явно настроена серьёзно. Просто берёт меня за руку, и мы заходим следом. А это её доверие теплом отдаётся в сердце. Похоже, будет мне новая проверка на прочность. Кулаки уже чешутся сбить с напомаженного лица мерзкую хмылку и скользкий взгляд, который этот Денис то и дело бросает на девушку. На маленькой кухоньке, где совсем недавно мы все вместе завтракали, развалившись на стуле сидит этот упырь. Обстановка более чем накалена, и, кажется, Варя даже уже немного подпрыгивает на месте. Одна лишь баба Шора спокойно, как удав, И явно что-то замышляет. Ася, погуляй, пожалуйста, с Васей, отправляет бабашура мою дочь, и та фыркнув и показав язык парню, выбежала на улицу. Кажется, не только мне он не понравился. У тебя невоспитанная дочь, морщит нос Денис. А вот это не ваше дело, молодой человек, останавливает его нападение бабуля. Вы сказали, что жених моей внучки, когда успели таковым стать, Насколько я знаю свою Вареньку, если она мне не рассказала, значит, это для неё не важно. А вас она не рассказывала. Делайте выводы, молодой человек. От этих слов с лица парня пропала самодовольная улыбка. Чаю-то гостям не предложите? обиженно спрашивает. Я с самого утра в дороге. Так сходи за водой, и будет тебе чай, в тон отвечает бабуля. Ба, ладно. Налью ему чаю, и пусть проваливает, а то возомнила себя тут царя, встревает девушка. Э, нет, Варь, у меня планы на твоего жениха, хитро улыбается женщина. Чай, ладно, накормим. Потом есть пара дел в огороде. Влад и так большую часть переделал, пусть и парнишка поможет, раз назвался твоим женихом, я должна знать, на что он способен. Я не выдерживаю тихонько посмеиваясь, наблюдая за соперником, который сначала краснеет от такого развития событий, а потом бледнеет, но я готов, отвечает с энтузиазмом, что немало нас всех удивляет. Однако, как оказалось, через несколько часов работ парнишка выдохся. Не знаю, на вид вроде и мышцы есть, и масса тела, а в итоге так себе представление. Баба Шура устроила нам поистине смотрины. Ух, хитра баба Шура, хитра. Мальчишки, давайте-ка в баньку», — предлагает бабушка. Бабшур, давайте без убийства. Это уже перебор в такую жару. Кидаю мяч в Ваське и оборачиваюсь на мажорчика, который скоро уже растелится посреди двора без сил. Душа прохладного вполне достаточно. Слышу, как с облегчением выдыхает Денис, который весь последний час молча колет остатки недоколотых имной дров. Я же поглядываю на девушку, что с лёгкой улыбкой на лице, явно забавляясь происходящим, помогает бабушке с грядками. Но увидев, как она таскает тяжеленную лейку с водой, тут же метнулся в её сторону, откидывая игрушку пса Аськи. Ты чего тут удумала из себя Геракла строить? Забираю лейку из ходеньких рук. Не представляя, как её такую хрупкую от такой тяжести не переломило. Показывай куда. Нет, я не показушник. И рад, что бабушка оценила мой порыв, но моя женщина никогда не будет тягать тяжести. Даже Карина, откровенно говоря, жила и ни в чём проблем не знала. Варя, улыбнувшись, ведёт меня к грядкам, которые не успела полить, как раз за теплицу, где мы наконец-то за последние пару часов остаёмся одни. Разве я мог не воспользоваться таким случаем? Ставлю лейку на землю и пока Варя не просчитала мой коварный план, притягиваю девушку к себе. Влад, тут же вспыхивают её щёки. Ты мокрый. Твоя бабушка молодец, мировая женщина. Целую в губы, которые не дают мне покоя, впиваясь в тягуче сладком поцелуе и совершенно не желая её выпускать из рук. Чувствуешь своё превосходство, чуть отстраняется Варя, кокетливо улыбаясь, устраивая ладошки у меня на плечах. Я чувствую, что ты моя. Вот и всё. Говорю, нисколько не сомневаясь и не боясь таких слов, отчего у девушки округляются и без того большие невероятные глаза. Звучит самоуверенно, робкая улыбка сияет на припухших губах. Не боишься так сразу кидаться такими заявлениями? Не грамма В конце концов, мне не восемнадцать, и решения принимать я научился уже очень давно. Так зачем воевать с собой и с тем, что ты хочешь? Очень, но договорить Варе не успевает, из за теплицы с водным пистолетом выскакивает Ася и с улыбкой от уха до уха лихо окатывает нас ледяной водой с ног до головы под тихий хохот бабы Шуры и Вари и заливистые лай Васьки. Это определённо необычные выходные которые мы все запомним надолго